Пока страждущим занимался кот Васька, помахивая перед дьяковым носом все той же косой с бантиком, мы быстренько отправили письмо. Ящик фокусника по-прежнему стоял в углу комнаты. Ега бросила туда наше послание, захлопнула дверцу, открыла проверить. Ап, чисто, нет письма. Полетела по указанному адресу. «Сами шамаханы, может быть, читать и не умеют, но хозяину и господину свежую почту доставят в кратчайшие сроки». Бабка что-то просчитала, прикинула скорость движения избушки, примерное местонахождение тайного узилища в лесу и уверенно заявила, что до Лысой горы оттуда рукой подать. Кощей получит бумагу в течение ближайшего часа. «У меня, конечно, были некоторые сомнения по этому поводу». Но затевать бессмысленные споры перед сном не очень-то хотелось. Отказавшись от чая, я предпочел подняться к себе наверх и лечь пораньше. В смысле, насколько это возможно. Время было начало одиннадцатого. Учитывая, что в предыдущую ночь мне практически не удалось сомкнуть глаз, я рухнул на кровать и уснул мгновенно. Мне даже сон красивый приснился. Про то, как мы с Аленой сидим в предбаннике и чай пьем. Она в белую простынку обернута, и волосы черные распущены. Сидит себе, закинув ногу на ногу, и все смеется. А простыня от смеха на груди ее так натягивается, что все соблазнительно проступает. Я напротив сижу, и мне так жарко от этого, аж пот по спине катится. Еще бы, я же в полной форме сижу в бане, да еще с чаем неудивительно, что взмок. Хотел спросить ее, не смущает ли ее, что я вот так, при полном параде. А она поднимается ко мне навстречу, простыню чуть придерживает и говорит нежно так. «Вставай, Никитушка!» «Я бы и рад встать. Да почему-то ноги не держит. Неувязочка какая-то. А у Алены голос уже с каким-то дребезжанием раздраженным. И за грудки меня держит грозно так». «Вставай, участковый! Да встанешь ты, али нет, герой еловый! А ну, подъем, Никитка! А не то без тебя дело начнется!» «К -к «Какое дело?» — хрипло выдохнул я, просыпаясь от немилосердной тряски. Открыл глаза и тут же зажмурился от ужаса. Надо мной склонилась суровая, как кондрашка, баба-яга, вся в черном, со свечой в руке. А неподкупный взгляд так и пульсирует красным. — Вставай, сыскной воевода, пора. Все соучастники внизу собрались, тебя одного дожидаются. Час великий пробил. Я мельком покосился на решительную старушку, мысленно перекрестился и послушно вылез из-под одеяла. Оказывается, кто-то заботливо укрыл меня с головой. Вот почему снился сон про баню. Спал ведь в форме. Спина до сих пор мокрая. Судя по еге, она наверняка и не ложилась. Сколько же позволили поспать мне? Вряд ли больше двух-трех часов. Внизу, в горнице, вообще творилось что-то невообразимое. Комната была превращена в боевой штаб. Вся печь исчерчена углем, какие-то переходы, линии атак и отступлений, что-то похожее на карту крепости и схему оборонительных сооружений, явно нарисованные опытной рукой с учетом масштаба и правильных пропорций. На столе листы бумаги, батальон оловянных солдатиков, коробка с вызывающей торчащей куриной лапкой, цветные кубики и две чернильницы. В углу непривычно тихий митька, весь в черном, бодрствующий как бронепоезд на запасном пути, а над столом неторопливо передвигая солдатиков склонились две фигуры, естественно тоже в черном. и, разумеется, тоже в заговоре. Царь с царицей. Неужели он действительно сдержал слово и потащил жену на задание? Все, это была последняя капля. Что здесь происходит? Тс, не шуми! Горох строго приложил палец к губам. Тебе помогаем, супротив кощей войной идти. Заодно и Любушку свою из полона вызволишь. Вот уж всему Лукошкину радость будет. Шутка ли? Участковый женится. — Ань, цвайн, полицайн, разлюли мою малину пьяный пастор обвинчать. Тон, притопывая каблучком, продекламировала Лидия Дольфина. — Брак семейных хус есть основа, э -э снесизнанного, основа государственности. Я беспомощно оглянулся на Митьку. — А чё сразу Охотно откликнулся он. «Чуть что, сразу в мою сторону смотреть. Энт они говорят, женить. мне что, меня вы холостым распрекрасно устраиваете?» Я покачнулся, переведя пламенеющий взор на игу. Увы, на нее это тоже не подействовало. сядь сокол наш гневливый, уж так глазом зыркнул. У меня чуть сердце робкое, в пятки не упало». а доставать его оттуда радикулить не позволяет. ну Кся, присядь с нами до речей умных послушай. Небось, плохого не присоветуем. А почему все в черном? Кто-то умер. Неужели -то я? Ежели б Филька Груздев сподобился, так я первой бы в пляс пошла, а остальные вокруг гроба хороводы с песнями водили б, поджала губки моя честная домохозяйка. В синях он спит сном неправедным, а после Васенькиных опытов психотропственных, а в черном потому, что на тайные дела идем. А ежели сгинем, то молча, во тьме египетской, черного следа не оставивший, романтично с уклоном в мистику поддержал царь. да только взлетит и одежд черных душа чистый на крыльях белых, аки голубь к небесам от смрада и грязи земной воспаряючи. О, майн либен, ты есть нет стихотворец, умереть вместе с участковым и сразу все так в черном, das ist фантастisch!